Милл мельком взглянул на берег, но не стал рассматривать его внимательно. Прошло почти пятнадцать лет, и если бы он стал всматриваться, то скорее заметил бы различия, а не сходство, и был бы сбит с толку. Солнце жгло ему шею, и он стал покрываться потом. Он посмотрел на рюкзак и на мгновение выбился из ритма гребли. Ему показалось, ему показалось, что рюкзак шевелится. Он начал грести быстрее. Подул ветер, высушил пот и охладил шею. Лодка приподнялась, и ее нос, опустившись, выбросил в обе стороны два фонтана брызг. Не стал ли ветер сильнее в течение последней минуты или около того? «И не кричит ли там Питер?» «Да». Но Хэл ничего не мог расслышать за шумом ветра. «Это не имеет значения. Избавиться от обезьяны еще на тридцать лет? Или, может быть...» «Прошу тебя, Господи, навсегда». «Навсегда. Вот что имело значение». Лодка поднялась и опустилась Он посмотрел налево и увидел небольшие барашки. Он посмотрел в сторону берега и увидел охотничий мыс и разрушенную развалину, которая, должно быть, во времена их сбилом детства, была лодочным сараем Бердона. «Значит, почти уже здесь». Почти на том месте, где знаменитый студебекер Амоса Каллигана провалился под лед одним давно миновавшим декабрьским днем. Почти над самой глубокой частью озера. Питер что-то кричал, кричал и куда-то указывал. Хелл ничего не мог разобрать. Лодку мотала из стороны в сторону, и по обе стороны от ее обшарпанного носа возникали облачка мелких капель. Небольшая сияющая радуга была разорвана облаками. По озеру проносились тени от облаков. Волны стали сильнее, барашки выросли. Его пот высох, и теперь кожу его покрывали мурашки. Брызги промочили его пиджак. Он сосредоточен на греб, глядя попеременно то на линию берега, то на рюкзак. Лодка снова поднялась, и на этот раз так высоко, что левое весло сделало грибок в воздухе. Питер указывал на небо, и его крик был слышен лишь как тоненький, яркий ручеек звука. Хэл глянул через плечо. Волны бесновались. Темно-синее, почти черное озеро было прошито белыми швами барашков. По воде, по направлению лодки, неслась тень, и что-то в ее очертаниях показалось ему знакомым, так жутко знакомым, что он взглянул на небо и крик забился у него в окоченевшем горле. Солнце было скрыто за облаком, разрезавшим его на две горбатых половинки, на два золотых полумесяца, занесенных для удара. Через просветы в облаке лился солнечный свет в виде двух ослепительных лучей. Когда тень от облака накрыла лодку, обезьяне тарелки, едва приглушенные рюкзаком, начали звенеть. «Дзынь, дзынь, дзынь, дзынь! Это ты, Хэлл, наконец-то это ты! Ты сейчас прямо над самой глубокой частью озера, и настал твой черед, твой черед, твой черед!» Все части берегового пейзажа соединились в знакомый образ. Гниющие останки Студебекера лежали где-то внизу. В этом месте водились большие рыбины. Это было то самое место. Быстрым движением Хэлл защелкнул весла запорами, наклонился вперед, не обращая внимания на ужасную качку, и схватил в рюкзак. Тарелки выстукивали свою дикую языческую музыку.